Глава 16. И о Артике. Нет, я не узрела мысли в голове самого старшего брата. Я просто почуяла изменение запаха. Это, с одной стороны, жуть как интересно, а с другой — очень странно. И страшно. Когда Верат смотрел на меня, ещё до того, как я на него правильно навоняла и полезла грудью вперёд, у него был обычный запах. Ну, мужской. А как только Вер увидел нарцисса... Тут и пришёл зверский трындец по всем фронтам. Меня чуть с ног не сбило коктейлем из дикой агрессии и ещё кучи чего-то ненормального. Нет, я допускаю, что Вират терпеть не может одного конкретного вассала, но... Вот перевёл взгляд на меня. Хлоп! Как по мановению волшебной палочки запах стал нормальным. Скосил глаза на нарцисса. «Здрасте, я ваш дикий буйвол, всех затопчу, один останусь». А главное, сквозь коктейли адреналина и прочих зверских гормонов шмалит ещё чем-то отчётливо химическим и очень неприятным. «Скройся с глаз!» — шёпотом велела я цветочку. «Хоть куда-нибудь, под кровать!» «Ты предпочитаешь, когда кто-то смотрит?» Недоуменно серьёзно спросил парень. «Брысь, я сказала!» «Упрямый репей? Какой он нарцисс? Нафиг! Репейник и есть!» Получил щипок в самую чувствительную часть организма, Зашипел, как масло на раскалённой сковородке, и спрятался за балдахин. Под кровать не полез упертый засранец, а из-за балдахина ещё и набурчал на меня. Да ладно, ладно, сразу бы сказала, что на Верата глаз положила, никто б не возражал. Верат, кстати, вёл себя всё более странно. Проводил цветочка налившимися кровью глазами, но как только тот исчез за тряпкой, его словно переключили. И теперь этот дикий бычок уставился на меня. Моргнул и шагнул вперёд, попытавшись сгробастать в объятия. Я сначала отступила на полшага, а потом снова принюхалась и мысленно вспомнила отрывок из могучей русской классики, матерной. Сама качнулась навстречу и впилась поцелуем в губы брата. «Ох и нифига себе!» Спустя полминуты я стояла над распростёртым у ног мужским телом и пыталась отдышаться. «Цветочек!» «Вылезай! Рябина, ты где? Надеюсь, я его не насмерть?» Как ни странно, первым показался нарцисс и с обеспокоенным лицом родителя начал осматривать Верата. Проверил дыхание, пульс, температуру. Даже в рот заглянул и приоткрыл веки, осматривая зрачки и склеру. В конце ещё и аккуратно провёл рукой по затылку, явно проверяя на предмет шишек. Просто без сознания. Во всяком случае, пока. «И что это был за поцелуй смерти?» Угрюм уставился он на меня. «Понятия не имею». Я растерянно посмотрела на парня, а потом на высунувшуюся из стенного шкафа горничную. Когда она успела туда слинять? «Это всё магия. Верат пахнет неправильно, и его запах меняется ненормально быстро. Я хотела понять на вкус, в чём проблема, и попробовать нейтрализовать странное воздействие. Но оно стало сопротивляться и вырубило его». Ещё раз попытаешься экспериментировать на членах семьи, плевать на откат, сам при душу. Лучше было позволить ему тебя убить и следом самому скопытиться. Отходняк накрыл слабо. Всё же мои эмоции ещё шлялись где-то между мирами и до меня доносились только отголосками. Но он всё же был, отходняк этот. Не знаю, радоваться или грустить по этому поводу. Мне ничего не угрожало в любом случае. Странно отмахнулся нарцисс. А почему он умер бы? Я не чувствую никаких отклонений в его теле. Ага, не угрожало, как же. Он хотел тебя на части разорвать. Натурально, руками. Заранее запах крови предвкушал и аж булькал. Но это ладно. В смысле, втроём как-нибудь удержали бы. Я озабоченно обошла брата по кругу. Понимаешь, всё странно. Я не уверена. Но в тот момент, когда он на тебя кинется и попробует крови, он умрёт кажется. В следующий раз просто скажи мне, я отключу. Не применяй свою непонятную магию. Нарцисс почти поотечески подложил под голову старшего из сыновей Лидона подушку и всё ещё держал его за руку, слушая пульс и постоянно хмурясь. Кажется, пытался найти подтверждение моим словам. А он всегда, я хотела спросить, кидался ли раньше наследник Дельнериумов на людей или это мне в честь попаданства так повезло? Но вовремя прикусила язык. Здесь же рябина. А ещё у меня есть память Артики. Надо пользоваться этим гуглом, а не халтурить. Нет, раньше Вират тоже был грозен и не всегда адекватен, как по мне, но на людей не бросался. И нарцисса не обижал. Во всяком случае, ни о чём таком Артика не слышала. Мне принести бодрящую настойку или лучше наоборот успокаивающую, решила проявить инициативу рябина. «Нашатырили валерьянку, — перевела я для себя. — Лучше водички. Много. Я снова озабоченно принюхалась, потом встала на колени рядом с телом и чуть ли не уткнулась носом в наследника. Волосы, лицо, шея. Нарцисс. Грудь, нарцисс, живот, нарцисс. Откуда же идёт этот запах? «Да не собираюсь я его есть, чего-то переполошился». Спросила я ёрзающего нарцисса, который руками пытался прикрыть ту часть тела наследника, которую я нюхала. «Кто тебя знает, ненормальная?» — пробурчал цветочек с подозрением, следя, как мой нос путешествует вдоль тела Верата и на ощупь проверяя, не откусила ли уже кусок. Я даже раскрыла наследнику рот и практически засунула свой нос туда. «Что ты там вынюхиваешь? И зачем тебе вода?» «Надо его вымыть. Это дрянь на коже, внутри её нет». В смысле, желудок и кишечник промывать не обязательно. Что за дрянь? Не знаю. Мне этот состав раньше не попадался. Знаний не хватает. Надо в библиотеку наведаться. Ай! Ну и чего ты дёрнулся? Да ничего. В библиотеку, конечно, можно. Но я, если ты не забыла, архивариус... Скажи, что тебе нужно, может, сразу вспомню. Нарцисс слегка отвёл глаза, а затем начал быстро расстёгивать, навирать рубашку. Хм... «Хм. Либо парень специализировался на ядах, что неудивительно в реалиях данной семьи, либо мне попалась крупная рыбка с эдетической памятью, что вообще можно считать за настоящий джекпот». «Значит, на коже. Чем примерно пахнет, пояснить можешь?» — спросил он. «Как... как общественный сортир с металлическим привкусом и нотками цитруса». Честно попыталась сформулировать я ощущение. Химический состав сходу даже не выделю, но сероводород однозначно. Слушай, это не только кожа, это ещё и вся одежда. Так, взяли и понесли в ванную. Оно продолжает впитываться в организм. Надо полоскать. Надо бы все твои догадки рассказать Леду и вообще... Эм, то есть господину Ледону, начал было цветочек. Но я его прервала. Сначала вымыть. «Отца позвать успеем, не дай бог помрет прямо сейчас!» «Извращенка! Все вокруг извращенцы! Что за нравы пошли?» Причитал нарцисс, пока мы в шесть рук раздевали наследника до и замачивали его в моей ванне. «Рябина, ты хоть дверь в покое закрыла?» «Не хватало нам незваных гостей!» «Пояснять Дель Бору нашу вынужденную оргию совсем не хочется!» «Он наверняка еще от поведения старшего поколения не отошел!» «Хотя...» Тут цветочек странно усмехнулся, глядя куда-то вдаль. Слухи о нашей семье уже точно пойдут один другого краши. Слухи князья переживут. прокрестела рябина могучими ручищами, поднимая брата и перекладывая его на другой бок. Дай мочалку. Спасибо. А вот мы можем и не уцелеть, если господин Вират придёт в себя прямо сейчас. Ему явно лучше. Я, кажется, вспомнил, внезапно вскинулся нарцисс. Единственное зелье, что способно даже в малых количествах проникать сквозь кожу и вызывать агрессию на определённое существо — гнев чёрного буйвола. И водой его не убрать. Оно наводится магией и считается одним из неснимаемых проклятий. Рецепты ритуал противоядия, конечно, есть, но ингредиентов для него сейчас уже не достанешь. Во всяком случае, за короткий срок. Задумчиво поправил он себя. Постой. Ну мы-то его смыли? «Как ты это сделала?» Плюнула в воду, честно призналась я. Мне тоже показалось, что оно не смывается, вот и...